Глава 9. Королевская милость Моё сознание было придавлено тяжёлым одеялом опьянения. Мысли ворочались лениво и бессвязно. Не люблю напиваться, но в этом мире нет других антидепрессантов, нет и психологов. Как и после явления того, что осталось от Толана, сейчас мне тоже хотелось забыться и не помнить всего, что случилось. «Да, мы победили, но эта победа оказалась пировой. Две трети Они остались на поле возле своего старого дома. Остальные выжили, но не скоро смогут встать в строй, несмотря на всю свою живучесть». Среди людей потери были не менее болезненными. Виндрагон повел отряд Хидоев в самоубийственную атаку и все же позволил основной массе рыцарей пробиться в цитадель, но из храбрецов не выжил никто. Я едва не взвыл, когда закованные в броню рыцари принесли такого же тяжелобронированного гнома. Спесивые кельты обращались с телом Турнока как с величайшей драгоценностью. Гном рубился в общем строю как маленький бронетранспортер. Порой только благодаря его напору удавалось заделывать, казалось бы, безнадежные дыры в обороне. Именно он прикончил последнего многорукого. Целители тянули из тела гнома оторванные щупальца, как его собственные жилы. Мне было жутко смотреть на это, но я остался до конца. Сейчас маги боролись за жизнь коротышки и не могли сказать ничего утешительного. Рядом с гномом в госпитале лежал воган, которому некры практически отгрызли руку. Сводная сестра серой тенью сидела возле брата, и даже Богдану не удалось оторвать жену от этого бдения. Ну а мне? Тому, кто втравил своих друзей в безумную аферу. Осталось только ждать и пить и ждать а что я еще мог очередной хрустальный бокал треснул в моих руках осколки впились в кожу добавляя еще парочку к сети мелких ранок на ладонях дверь в кабинет тихонько отворилась, и мне с трудом удалось подавить желание бросить осколками бокалов незваного гостя, настоящий за дверью человек излучал такую тоску боли любовь, что моя ярость начала угасать да совсем забыл кроме алкоголя у меня есть еще один антидепрессант настя пришла только сейчас потому что ее не пускал албан старику пришлось переживать не только о раненом племяннике но и обо мне он знал меня лучше всех и правильно почувствовал перемену в настроении пуская в вход самое сильное средство настя неслышной тенью скользнула за мое кресло и обняла сзади На мою шею капнули ее слезы. Я скрипнул зубами и положил ладони на ее локти. «Мне так страшно!» — пискнула моя жена. Она не уточнила, чего именно боится, но в этом и не было необходимости. Мой дар раскрылся с еще одной стороны, позволяя буквально сливаться разумом с любимой женщиной. Именно ее страх позволил мне взять себя в руки. Плотное одеяло хмеля немного развеялось, Теперь в нём не было необходимости. Моему разуму больше ничто не угрожало. «Не бойся», — Прохрипел я, целуя тёплую ладошку. «Скоро всё закончится». Шальная мысль о том, что финалов у этой истории, может быть, два, мелькнула в моей голове и стала причиной горестного всхлипа жены. Пришлось утешать Настю, и это окончательно погасило звенящую тоску в моей душе, оставив только очередной рубец от потери. Наконец-то на свободу вырвалась ярость, которую пришлось загонять вглубь сознания буквально пинками. Но теперь она не была безумной и пугающей. После осознания всего, что случилось, я рвался в Лугус, чтобы наконец-то добраться до горла Врадака. Князь Боремир, который с трудом стоял на ногах, высказал здравую мысль, что стоит дождаться прихода обещанных дружин славянских витязей. Но мой мозг уже отказывался пользоваться логикой. Попытка остановить меня вызвала нервный срыв. Али с Элбаном организовали бережное пеленание пациента. Удивительно, что не вмешался Рудой. Он лишь держался рядом и, чувствуя сумбур, в моей голове испуганно поскуливал. Теперь я чувствовал жгучий стыд. «Хорош ярл!» Ведет себя, как вздорная девица, бросаясь то в истерику, то в пьянку. На душе стало хорошо. Какое это благо, когда есть кому поддержать тебя в минуту слабости. Что ж, теперь пришла моя очередь заботиться. Элбан был отправлен домой к жене, а Настя припровождена в мою спальню. Некоторое время мы просто лежали рядом, и только когда дыхание жены стало ровным, я смог расслабиться и провалиться в сон. Моё отрезвление произошло очень вовремя. Утром в озеро вошла тройка речного дозора с сообщением, что кустью Оверни подошли ладьи славянской судовой рати. Я тут же отправил гонца обратно с приказом не входить в реку, а ждать меня. В этот раз наш караван выглядел очень необычно. Только две баржи, но вода вокруг кипела от движений нескольких десятков окаяси. На соединение с кораблями славян шли не только укомплектованные пловцами угри переростки, но и все имеющиеся в наличии буксиры с собой я взял двух молодых хорохов пару целителей и всех магов артефакторов порывавшегося встать клепа пришлось привязать к кровати и это скажу вам была еще та задачка викинг начал идти на поправку так что сопротивляясь порвал несколько ремней вместе с начальством остались все малолетние телохранители поэтому меня прикрывал только али сухопутная часть корпуса была представлена одним лишь родом. «Странный у нас получается поход», — со вздохом сказал князь Баримир. «Войско, в котором только славянские дворяне идет на Лугус, — это похоже на раздор. То, что творится в королевстве, вообще ни на что не похоже. Думаешь, нам придется воевать с гвардией? Это много от чего зависит». «Не уверен», — ворчливо сказал мой родич. Что взбредет в голову малолетнего короля или его мамочки, то и случится. А мне кажется, что все упирается в то, успели горожане пообщаться с перерожденным Врадоком или нет. — Ты о чем? — встрепенулся князь. — Ох, хотел бы я сам это знать. К вечеру оба каравана встретились в устье Оверни и начали совместное движение вниз под Ольге. Славяне загрузились во все, что только могло ходить по реке. «Интересно, они хоть кого-то оставили на аравийской границе?» Судовую рать вел новый верховный воевода славян Изислав Путемирович. Рядом с ним в качестве помощника находился племянник, который по-прежнему косо смотрел на меня, так и не определившись в своем отношении к странному соратнику. Здесь же присутствовали все мои сокамерники. Даже сильно хромающий Гремеслав не стал отлеживаться в обители ведунов. Князь облачился в более присущие ему кожу и меха, а рядом с ним постоянно находились сыновья и родичи, внешностью и повадками, больше похожие на волков, чем на людей. Ох, чует мое сердце, что придется сдерживать эту свору всеми силами. Гражданская война погубит королевство. И все тлеющее недовольство, которое бродарским королям удавалось сдерживать несколько веков, вот-вот грозило разгореться в бушующее пламя. Как всегда? Дольга и её спокойные воды позволили мне совладать с душевными терзаниями и собраться с мыслями. Теперь, подумав, я утвердился в мысли, что всё делаю правильно. Мне не нужна была война. И если новый король будет вести себя благоразумно и позволит мне разобраться с Врадыком, прежняя династия останется на троне. Другой вопрос, что разбираться с некромантом мне придётся в одиночку. Хотя очень не хочется». Но что поделать, сагар у меня только один. Даже дикие братья Рудова погибли в той безумной атаке. Прав, Клеп. Не место командиру в первых рядах. Меня подвела собственная жадность коллекционера. Хотелось хапнуть всего и много. Вот и досталось все купе. И самый мощный зверь, и вся связанная с этим фактом ответственность. Неожиданно вспомнился пропавший малыш Они. Что это? «Досадная случайность или напоминание свыше о том, что я зажрался?» Помимо упорядочивания стратегических решений, мы с Богданом очень продуктивно поработали над усовершенствованием нашего оружия. Жаль, что не сделали этого раньше. Все идеи пришлось воплощать на коленке и без помощи подгорных мастерских. Честно говоря, мне было очень стыдно. Покоясь на лаврах технического прогрессорства, Я умудрился забыть о самых простых решениях, до которых мог додуматься даже первоклашка. Богдана очень смущала необходимость долгой перезарядки пусковых труб гранатомета. Долго мучаясь и терзая мозг этой мыслью, он все же решил прийти ко мне в каюту. «Слушай, я вот все думаю, нельзя ли как-то вытолкнуть боеголовку из трубы не пружинами, а... я даже не знаю, воздухом или еще чем-то?» Вчера наблюдал за кошеварами и видел, как пар подбрасывает крышку котла. Вот бы как-то использовать эту силу. Я почувствовал, что стремительно краснею. Обычно, когда выдавал новую идею, болезненное тщеславие заставляло меня принимать горделивый вид, хотя при этом совесть напоминала, что ничего из привнесенного в этот мир не было придумано лично мной. Теперь же тщеславие уныло молчало, зато совесть отыгралась за все разом. Можно. С горестным вздохом сказал я. Если пар очень сильно перегреть и сделать это быстро, он вытолкнет боеголовку с очень большой силой. Ты уверен? Богдан посмотрел на меня с подозрением и зарождающимся упреком. Да. Мы можем позади боеголовки сделать небольшую полость с водой и огненным артефактом. Только нужно рассчитать количество воды и силу плетения. Выпалил артефактор и выскочил из каюты, оставляя меня на растерзание собственной совести но разогнанный мозг вспомнил еще кое что и я побежал следом за своим главным ученым центральная часть королевства встретила наш караван очень сдержанно мелкие суденышки рыбаков разбегались по сторонам как стайки водомерок рассмотреть с середины реки что творится в прибрежных городках было трудно но от них веяло такой настороженностью что подходить близко мы не решились во избежание конфликта словно легкая морозная свежесть перед сильными заморозками Вокруг нас распространялась отчужденность возможной гражданской войны. Отчужденность трансформировалась в откровенную вражду только на подходе к столице. Практически во всю ширину реки редкой сетью растянулись корабли Королевской речной гвардии. Их было как минимум вдвое больше, чем наших. К тому же нашим разномастным судам и боевым ладьям противостояли исключительно патрульные дракары. И все же, несмотря на значительный перевес в силах, Речная гвардия вела себя крайне осторожно. Еще бы. Они не видели, но наверняка чувствовали, что из-под воды веет смертельной угрозой. Усиленный отряд Акаяси под управлением сотника Борва готовился к стремительному удару. Чтобы победить, нам даже не придется сближаться и идти на абордаж. Вот такое получалось иллюзорное равновесие. Конечно, наше преимущество закончится сразу после выхода на берег, и поэтому я вел себя не менее осторожно, чем предводитель королевской речной флотилии. Первый ход сделали гвардейцы. Словно сбросив узы нерешительности, один из дракаров рванулся вперед. Весла взлетали, словно крылья птицы, подталкивая корабль все ближе. Смотрелось красиво, но непродуктивно. Ухмыльнувшись, я послал сигнал, и пара окаяси, вспенив воду, легко потащила малую баржу вниз по реке. Два корабля встретились приблизительно посередине нейтральной полосы. Мы встали борт к борту. На палубе Дракара находились только четыре воина, остальных скрывала палуба. Нас было немного больше. Ко мне пересели все князья, а охрану обеспечивали Алис двумя подчиненными и богданцы товарищи, расположившиеся поближе к ящикам с гранатометами. Как ни странно, главным в команде переговорщика оказался не речной гвардеец, а воин без брони, но с нашивками тяжелой пехоты королевства. Мало того, я знал этого человека. Поскрепев, память подсказала, что передо мной сотник — один из тех, кто дрался со мной на стенах Дуннова, отражая атаки озверелых. «Приветствую вас, Ярл», — хмуро, но стараясь не быть грубым, сказал пехотинец. «И я вас приветствую, сотник». «Уже не сотник», — мотнул головой мой собеседник воевода тяжелой пехоты и глава внешней охраны короля Джодака II, Колон Мактюр. «Меня радует, что в королевстве достойные люди по-прежнему занимают достойное положение», с намеком прокомментировал я слова Мактюра. «Спасибо, Ярл. Мне приятны ваши слова, как и наше прежнее знакомство. Я помню наше боевое товарищество, но все равно вынужден спросить, что ваша светлость делает здесь с таким войском». «Это очень похоже на бунт». «Не в малейшей степени», — с действительно искренней улыбкой возразил я. «Если воевода тяжелой пехоты скажет мне, что некромант Врадок больше не оскверняет собой этот мир, я и все, кто пришел, со мной с удовольствием принесем клятву верности юному королю и отправимся во свояси». Потому как побледнело лицо Мактюра, стало понятно, что благоприятного ответа мне не услышать. «Увы, Ярл, ничего подобного я сказать не могу. Мы не знаем, где сейчас Врадок». От слов воеводы в моей груди похолодело, но он поспешил меня успокоить. «Нет, мы знаем, что он где-то в подземелье своего столичного монастыря. Король и королева-мать в своей мудрости приказали уничтожить Орден Чистых и его главу, но все, кто спускались в подвалы монастыря, обратно не вернулись». «Прекрасно», — кивнул я. «Значит, вы позволите нам выполнить приказ короля?» «Конечно», — окончательно расслабился гвардеец. «Сколько вы возьмете с собой людей?» «А всех нельзя?» «Нет», — тут же вновь напрягся Мактюр. «Вы можете взять любое количество зверей и магов, а если понадобятся простые воины, в вашем распоряжении будет любое количество тяжелой пехоты». В принципе, он был прав. Похоже, на шагающие танки пехотинцы защищены намного лучше витязей. Можно, конечно, понадеяться на порядочность былого соратника, но я его знаю без году недели, и непонятно, что творится в голове этого воина. И все же решение нужно принимать. Десяток людей, и... нам нужны три телеги. — Сколько пойдет зверей? — успокоившись, спросил воевода. — Один. Это ваш старый знакомец. «Рудый!» — показала осведомлённость воевода, но кроме узнавания в его словах сквозило удивление. «Только он?» «Да. Другие не справятся. К тому же большая часть корпуса полегла в бою с тварями некромантов. Там же погибли несколько сотен рыцарей». Зарождающаяся в глазах гвардейца Надежда погасла, а лицо посерело. «Мы не знали». Бросьте, Колон, мы все сглупили, просмотрев некроманта. Поздно рвать на себе волосы, нужно исправлять то, что можем. Застывшие, как две собачьи стаи, перед грызней флотили и пришли в движение, рассыпавшись, но не смешиваясь. Баржи под опекой дракаров заскользили к правому берегу, а ладьи отошли обратно и пристали возле небольшого пригорода. Всё это время основная масса дракаров держала славянские суда под пристальным присмотром. Баржи подошли не к военному порту, а встали прямо у набережной, где обычно швартуются прогулочные лодки. Если ничего не путаю, именно отсюда до главного монастыря Чистых ближе всего. Ещё минут десять мы дожидались прихода заказанных телег, а затем началась выгрузка штурмового отряда, который состоял-то из меня и Рудова, но это если не считать магов и хорохов. Мало того, как оказалось, группа поддержки уже потеряла нескольких участников. Когда я говорил гвардейцу о магах, то еще не видел состояния моих артефакторов. Да и позже удалось лицезреть только одного артефактора. Из всей магической группы баржи смог покинуть лишь Богдан, и то практически на карачках. Мой друг выглядел немногим лучше некров. «Ты что, с ума сошел?» Подхватив Богдана, зашипел я ему в ухо. «Не больше тебя, но мы-то отлежимся». А вот чем кончится твой поход, неизвестно. Зато вы с Рудом пойдете туда не с пустыми руками. Улыбка на бледном лице получилась вялой, зато глаза мага горели огнем торжества. Так, отправляйся обратно спать. — Я должен все тебе показать, — попытался возражать Богдан, но я силой запихнул его обратно в каюту, где безвольными тушками лежали его подчиненные. Если он не прилепил к разработанному нами оружию ничего нового, справлюсь и без его пояснения. Пока я укладывал мага, бойцы обслуги перетащили на телегу массивный ящик. Туда же направился сопровождавший нас гном. Этого мастера я не знал так близко, как Турнока и Гурдага, да и не особо с ним общался, но при этом не сомневался, что мой заказ он исполнил идеально. И все это едва ли не на коленке. Своё изделие в виде свёртка трёхметровой длины гному пришлось перетаскивать с помощью одного из воинов обслуги. Всё, теперь предстояло сходить на берег мне и Сагару, но перед этим нужно было поговорить с князьями. Они норовили отправиться со мной в качестве охраны, чтобы защитить не от некроманта, а от людей. Увы, пара десятков воинов ничего не изменят, а сотню поддержки гвардейцы просто не пропустят. Князь Боремир встал перед другими дворянами и, похоже, говорил от имени всех. «Владислав, мне не нравится эта идея. Нет особой веры кельтам». Эва, как он заговорил. Да уж, трещина между двумя народами становится все глубже и шире. «Думаю, у них к нам доверия не больше», постарался я уравновесить ситуацию. «Нас, как и века назад, объединяют общее дело и общая беда». Остальное можно оставить на потом. «Если они тебя схватят, мы...» «Вот тогда и примите решение», — перебил я своего родича. Боремир шагнул ко мне ближе и зашептал на ухо. «Убей Врадока, и я посажу тебя на трон». А это что-то новое. Тщеславие в моей груди обрадованно заворочилось, но было тут же задавлено здравым смыслом. На кой мне эта радость?» Не вздумайте повторить это хоть кому-то еще! Зло зашипел я на старика. Иначе эта страна захлебнется кровью. Князь пристально посмотрел мне в глаза и молча шагнул назад, но я видел, что он остался при своем мнении. И еще было заметно, что мысли в седой голове моего названного родича сильно отличаются от дум его соратников. Судя по опущенным глазам, все князья, кроме моих сокамерников, уже списали меня. Причем вне зависимости от финала поединка. Для них мир в королевстве ценнее моей жизни. Интересно, их ярость изначально была показной? Или просто добравшись до столицы, они успели одуматься? Зря старик пыжится. Не поднять ему этих перестраховщиков на бунт против юного короля, тем более в поддержку темной лошадки. Неожиданный ход Белинуса с передачей власти наследнику остудил не только горячие головы кельтского рыцарства но и повлиял на решительность вновь прибывших славян. Обида на бездействие государя, конечно, осталась, но перспективы гражданской войны могли понравиться только последним отморозкам, а бойню у бывшего Аниборга они уже приписали инициативе чистых. В случае острой необходимости человек легко может убедить себя в чем угодно. С другой стороны, утешало то, что стыд за свои не совсем благородные мысли, заставлявшие их отводить глаза не позволит князьям оставить в беде мою семью и моих друзей, а Боремир и подавно порвет за них глотку любому. Эти мысли отдались теплом в моей груди. Я шагнул к родичу и крепко его обнял. Мне показалось, или одинокая слезинка скользнула по щеке в седую бороду. Беззвучная команда отозвалась дрожью корпуса баржи. Через секунду грузовые створки разошлись, И наружу полез Сагар. Но не любил он ездить на подъемнике, а после десятка таких самостоятельных выходов приходилось производить на барже легкий ремонт. После того, как Сагар спрыгнул на берег, судно закачалось, словно небольшая лодочка. Эта картина в очередной раз подняла мою уверенность в наших с питомцем силах. «Ладно, мы еще посмотрим, кто кого». Руды привычно присел, позволяя мне забраться ему на спину и устроиться в пилотской нише. Створки сомкнулись, отсекая мое тело от внешнего мира и большинства опасностей. Увы, не всех. Две колонны тяжелой пехоты быстрым маршем двигались по обочинам широкой улицы. Между ними грузно вышагивал сагар, а уже за Рудым ехали телега со снаряжением и фургон с двумя целителями и парой хорохов. Наш отряд всего за 10 минут добрался до настоящего осадного лагеря вокруг монастыря Чистых. Метров за 200 до здания начали попадаться плотные кордоны из городской стражи и гвардейцев. Имелись даже собранные на скорую руку баррикады. Здесь собрались несколько тысяч воинов, что убедило меня в правильности решения не брать с собой дополнительную охрану. В случае чего витязи лишь напрасно отдали бы свои жизни. Ни жизнюков, ни хорохов гвардейцы не тронут, Орудый сможет позаботиться и о себе, и обо мне тоже. Хотел бы посмотреть на того, кто решится встать на пути Сагара. Да уж, неплохо они здесь порезвились. И без того мрачные чёрные стены здания, тянущего к небу острые пики шпилей, были покрыты копотью и пылью. Часть строений монастырского комплекса были разрушены. Вокруг монастыря образовался не менее чем 20-метровый периметр запустения. Бургон с моими помощниками окружило плотное кольцо тяжелых гвардейцев, а телега со снаряжением въехала следом за Сагаром на примыкающую к монастырю площадь. Ладно, тянуть время смысла нет. Повинуясь моим командам, Руды подошел к телеге и начал доставать гостинцы для некроманта. Первым Сагар раскурочил ящик с абсолютно безумной вундервафлей. Не знаю, какой смысл нацисты вкладывали в термин вундервафа, называя так чудо-оружие, А вот у Богдана получилось нечто совсем уж запредельное. По крайней мере, внешне. Вид опутанного проводами и трубками прямоугольного короба, с одной стороны которого торчали три ствола, а с другой — изогнутая рукоять, навевал мысли о смеси киберпанка и кубизма. Для удобства переноски сверху торчала большая скоба, за которую и зацепились когти сагара. Дальше на белый свет из холщовой упаковки показалась мечта любого ценителя аниме. Только в анимешных фильмах герой мог таскать с собой настолько гипертрофированное оружие. Мастер-гном за короткое время успел лишь склепать вместе с десяток мечей и прицепить к этой конструкции дышло от походной телеги. Получившаяся гигантская нагината хоть и выглядела абсолютно несуразно, но давала Сагару хоть какой-то шанс не подпускать к себе многорукого некра с его мерзкими щупальцами. Если бы еще было время научиться работать с этой дурой... С трехствольной вундервафлей и заброшенной на плечо Нагенатой Рудый решительно направился в открытый зев главных ворот монастыря. Сразу за входом обнаружился обширный коридор, причем казалось, что его специально расширили. Там, где проход не был достаточно просторным, стены и перемычки безжалостно выламывались. Интересно, здесь специально ждали гости габаритов Рудова или готовились выпустить наружу кого-то не менее крупного? И первое, и второе предположения мне не нравились одинаково, хотя второе, наверное, будет похуже. С ловушками мы попытаемся справиться, а многорукий таких размеров — это уже перебор. Тенденция с размерами прохода сохранилась, даже когда прямой коридор перешел в спуск. Метрах в ста от входа начали попадаться следы недавних боев. Под ногами Рудова неожиданно послышались скрипы и хруст. Наклонив голову Сагара, я увидел, что это хрустят элементы тяжелой брони. И что самое неприятное, они были пустыми. Навскидку, здесь погибло несколько сотен гвардейцев. Но где тогда их тела? С каждым шагом вглубь логова некроманта у меня становилось меньше решимости и больше нехороших предчувствий. Хорошо, хоть снижение решительности компенсировалось желанием поскорее покончить со всем этим, каким бы ни был финал. Руды, реагируя на мое настроение, ускорил шаг, и еще через пару минут мы вышли в огромную подземную пещеру. Сразу бросалось в глаза, что эту каверну вырубили намного раньше, чем расширили проход наружу. Стены рукотворной пещеры были облагорожены и украшены странным орнаментом. Присмотревшись, я с содроганием осознал, что и стены, и потолок инкрустированы вплавленными в камень человеческими скелетами. Местами с потолка на цепях свисали клетки с обнаженными телами внутри. Все это освещали россыпи магических светильников. Картинка так шокировала меня, что внимание к центру пещеры было привлечено лишь странным шипяще-хрипящим голосом. «Наконец-то ты решил навестить меня, Воронов!» Присмотревшись, я увидел, что на большом помосте, покрытом как и стены спаянными вместе костяками, в странной полулежащей позе восседает врадок моего давнего соперника было трудно узнать его разбухшее тело покрывало мантия а вот лицо возвышавшееся над этой полубочкой осталось точно таким же как и раньше он не стал многоруким и это очень хорошо да и тех кто сможет отдать свои тела на слияние с некромантом рядом тоже не наблюдалось разве что заключенные в клетках люди но это дело долгое и у меня с Рудом будет время, чтобы раздавить некроманта, как таракана. — Ты очень вовремя! Как раз успел к моменту моего триумфа! — продолжал разглагольствовать Врадок, не обращая внимания на мое молчание. Его странный голос легко проносился под сводами немаленькой пещеры. — Сначала я злился на тебя за порушенные планы тайного захвата королевства! но поражение придало мне решительности. И теперь, благодаря высшему обряду Кали, мне больше некого бояться. За это я подготовил для тебя сюрприз. Дослушивать, что он там приготовил, я не собирался. Рудый прислонил на Геннату к стене и удобнее ухватил трехствольный агрегат. С мелкой моторикой у Сагара было не очень, так что от пускового курка пришлось отказаться, его заменила пусковая скоба. Пальцы Рудова сжали скобу, приводя в действие механизм. Внутри аппарата что-то защелкало и зашипело. Наружу вырвались струйки пары, и все три ствола выплюнули по продолговатому снаряду. В результате образовалось изрядное облако пара. Полёт магических зарядов я отследить не смог, зато хорошо увидел, как справа от странного постамента некроманта вспухли три огненных шара. Врадок подавился своей речью и рассерженно завизжал. Однако. Внутри меня смешалось удовлетворение от работы созданного Богданом оружия и раздражение промахом. Аппарат в руках сагара задергался и зашипел очередной порцией пара. Если бы не объяснение Богдана, могло сложиться впечатление, что все пошло в разнос и сейчас взорвется, но это было простой перезарядкой. И все равно чуток страшновато. Пока я восхищался работой творения Богдана, Врадок решил перейти от слов к действиям, и сделал это с такой эффектностью, что вогнал меня в шок на добрые пару секунд. А это слишком большая роскошь в данной ситуации. Я решительно тряхнул головой, что было продублировано сагаром, и внимательнее всмотрелся в разыгрывающиеся посреди пещеры действа. Моё первое впечатление оказалось в корне ошибочным. То, что находилось на постаменте, не было телом некроманта. Да и сам постамент оказался чем-то иным. Спаянные вместе скелеты на самом деле являлись бронёй, свёрнутой в кольца туши. Когда она развернулась, появилась определённая ассоциация с многоножкой типа мокрицы. Меня даже пробила дрожь. Всю жизнь испытывал брезгливое отвращение к этим тварям. То, что я принял за раздувшееся тело некроманта, на самом деле было головой огромной твари. Внезапно псевдотело треснуло, и маленькая голова Врадака нырнула в трещину на голове огромной твари. Оказавшийся жестким, череп закрылся, и самая уязвимая часть некроманта получила очень неплохую защиту. Умно. Теперь все становится намного сложнее. Верхняя часть головы огромной многоножки, лапками которой служили сотни рук ног обычных людей, закрылась, зато открылась передняя, явив изрядный набор зубов. «Блин, Слава, кому стоим, чего ждем?» Пальцы Сагара рефлекторно сжались, запуская работу механическо-магического агрегата. «У меня есть еще два тройных заряда. Точнее, уже один. Вещи безумно дорогие». По большому счету, Богдан с помощниками выдохлись не из-за мощи заклинаний, а чтобы увеличить время их хранения внутри артефактов. Вторая троица зарядов врезалась точно в тушу твари, выжигая целые куски неживой плоти. Но это не остановило некроманта. Последние гранаты Рудой выпустил практически в упор. После этого творение Богдана полетело на пол, а когтистые пальцы Рудова тут же перехватили древко огромной Нагинаты. Увы, работать с любимым видом оружия через Сагара было очень неудобно, поэтому с ударом мы опоздали. Туша переродившегося некроманта врезалась в Рудова, но за мгновение до этого он успел подпрыгнуть, так что жуткая многоножка задела только ноги. Падая вперед, тело Сагара придало удару изрядную силу, и пестрящее заклепками лезвие врезалось в извивающееся длинное тело на одном из изгибов, перерубая его пополам. Некр завертелся, как располовиненный лопатой земляной червяк, а Сагар перекатился через него и вновь встал на ноги. Удачно вышло. Удачно, да не очень. На спину Сагара обрушился сильный удар, запустив нас в полет к центру пещеры. ногина выпала из рук и застряла где-то в куче костей. Встать мы не успели. Хорошо, хоть и сумел развернуться лицом к атакующему некру. Укороченное, но все еще длинное тело многорукой твари навалилось на Сагара и обвило его у пояса. Рудый попытался отодрать от себя множество опасных конечностей, но неожиданно я почувствовал, как тело Сагара немеет и становится вялым. Единственное, что ему удалось сделать, так это встать на колени. Нити щупальца, впивавшиеся в сочленение панциря моего питомца, я ощущал, будто собственной кожей. Паника затопила оба наших мозга. Руды издал протяжный рёв, больше похожий на панический крик. Врадок почувствовал свою победу. Гигантская голова твари приблизилась к лицу Рудова и наклонилась. Слепленный из множества костяков череп треснул, и наружу полезла маленькая основная голова некроманта. «Ты оказался силён, выскочка! Но дарованное мне могущество безгранично! Внезапно натянутую до предела струну страха и безнадёги в моём сознании рассекло холодное лезвие ярости. Мою голову заполонила звенящая и холодная пустота. Разум отстранился, давая волю голым рефлексам. Створки на горбу сагара разошлись, выпуская меня. Реальный свет больно ударил по глазам, но это не стало помехой. Разгибая затёкшее тело, я нащупал рукояти частей на Геннаты, сорвал их скрепление и вслепую соединил давно привычным жестом. Моё зрение восстановилось как раз вовремя, чтобы я успел рассмотреть удивлённый взгляд Врадека. Некромант в пылу сражения начал отождествлять Сагара со мной, совершенно забыв о том, что мы с Рудом по большому счёту представляем собой простейшую матрёшку. Я и сам об этом забыл, но это не так уж важно. Главное, что вовремя вспомнил, и это осознание стало нашим единственным шансом на победу. Даже не знаю, кого благодарить за снизошедшее озарение, вмешательство свыше или инстинкт самосохранения. Скорее всего, одно неотделимо от другого. Хотелось сказать что-то пафосное, но тратить на это время было бы наивысшей формой тупости. Небольшой замах и лезвие Нагинаты на треть длины входит в глазницу некроманта. Тело многоножки затрясло, но перед тем, как сорваться в полет от резкого удара, я успел провернуть Нагинату, окончательно разрушая мозг твари. Приземление было неприятным? хотя не могло не радовать, что после него удалось встать. Передо мной встала эпическая картина. Вытянувшись во всю слегка обрезанную длину, конгломерат из измененных тел утратил некую объединяющую силу и начал расползаться на фрагменты. Но все это я отметил лишь краем сознания, бросаясь к Рудому. Все очень плохо. Сагар был без сознания, его огромное тело временами пробивали судороги, а во многих местах из сочленений живой брони торчали обрывки шевелящихся даже в отрыве от тела некро полупрозрачных щупалец нет забыв об брезгливости я начал вырывать мерзкие нити изран благо перед этим мне хватило ума послать сигнал оставшимся у входа в монастырь хорохом птице люды в купе с целителями справятся со спасением моего питомца значительно лучше сзади Раздавшийся справа и сверху крик с трудом пробился к моему обеспокоенному сознанию, а вот задерганные рефлексы сработали, не дожидаясь подсказки разума. Тело ушло в перекат к лежащей на полу на Геннате, пропуская над собой метательный нож. И только ухватившись за древко своего оружия, я обратил внимание на врага. Передо мной стояла ведьма. Это было легко определить по традиционной для королевских телохранительниц кольчужной броне с литым фигурным нагрудником но самым неприятным оказалось то, что девушка давно была не живой. Лишь через несколько долгих секунд до меня дошло, о каком сюрпризе говорил Врадок перед боем. Сердце сжало тоскливой болью. Следом за тоской на меня навалился страх. Животный всеобъемлющий. Только чудом удалось заблокировать удары пары изогнутых клинков. Половину меньше мечей, но длиннее стандартных кинжалов. О том, чтобы контратаковать, не было и речи. Но не мог я заставить себя убить Равену, кем бы она теперь не стала. Все, это шах и мат. Не помогут ни уговоры о том, что это давно не та девушка, которую я любил, ни желание прекратить ее мучения. Накативший на меня страх стал невыносимым, таким, от которого люди ищут спасение за гранью. Новообращенная ведьма еще не имела достаточного опыта, И только этим можно было объяснить тот факт, что я еще жив. Но и это продлится недолго. За секунду до того, как руки бессильно опустились, а пальцы окончательно разжались, выпуская древка на Генната, в мое сознание ворвался крик «Борись, сынок! Это просто наваждение!» Теперь я узнал его. Это узнавание прошибло меня, словно удар током. «Крестный? Но как?» Кардинал, как всегда, оказался прав. Это было наваждение. До меня не дошло раньше, потому что живые ведьмы влияли на своих соперников вожделением, а вот мертвые давили страхом и ужасом. Стараясь не задумываться над тем, что делаю, я шагнул вперед, поднимая на Геннату на уровень груди. Близкий контакт. На секунду наши взгляды встретились. Нет, когда-то эти глаза были бездонным омутом страсти а сейчас из прорезей на сером лице выглядывала мерзкая муть. Прости, Ровена. Ощущение вины не помешало мне завершить прием. Середина древка нагинаты поддевает локоть левой руки моей соперницы, разворачивая ее боком. Я закончил поворот, и мы оказались практически спина к спине. Шаг вперед позволил мне сделать еще один разворот, теперь уже под свист разгоняющийся нагенаты. Свист оборвался вместе со звуком удара. Срубленная голова с жидкими волосами улетела в одну сторону, а обезглавленное тело чуть постояв завалилось в другую. Давно заметил, что у некров очень хлипкие кости. Срубить голову обычному человеку было бы намного сложнее. Дикая мысль встряхивает сознание, и я замираю на месте, не зная, куда бежать. К рудом, или к свисающей с потолка клетки, в которой сидел чудом оказавшийся живым кардинал Дагда, К счастью, у финальной схватки были зрители. У входа в пещеру столпились закованные в латы воины, прикрывавшие четверку моих помощников. Как только тело Равены свалилось на землю, спало и оцепенение, охватившее людей от увиденной картины. Смешно размахивая ручками, хорохи побежали к Сагару. За ними устремились целители. Один дернулся ко мне, но, увидев успокаивающий жест, побежал следом за коллегой. «Помогите мне!» — крикнул я гвардейцам, устремившись к клетке с кардиналом. — Нам пришлось помучиться, чтобы добраться до этой проклятой конструкции. Клетка висела на немалой высоте. И только создав из разоблачившихся гвардейцев живую пирамиду, мы смогли сбить заклепки с прутьев и спустить изможденного кардинала вниз. Рядом тут же оказался целитель, и мне стало стыдно за то, что на краю сознания мелькнуло желание отправить его обратно к питомцу. Словно угадав мои мысли, целитель поспешил отчитаться. — С Рудом все в порядке. Мы вытащили все щупальца. Хорохи говорят, что он поправится, но долго пробудет без сознания. — Ну, это терпимо. Я благодарно кивнул целителю, кутая своего крестного в бесцеремонно приватизированный плащ гвардейца. — Спасибо, сынок. Потрескавшиеся губы на исхудавшем лице чуть дрогнули в слабой улыбке, зато в глазах кардинала разгорался радостный огонек. Я уже успел оплакать вас. Да уж, поторопились мои друзья со слезами, а враги с отпеванием. Окрепшим после вливания энергии от целителя голосом сказал кардинал. Любил в радык развлекаться, рассказывая о том, как радовались мои бывшие друзья, принося ему проникновенные клятвы. Прогнило что-то в столице, причем давно. Ну, эту гниль в теле церкви я уже вырезал, да вы сами видели? Нет, крестник. Врадок — это зло, но именно таким злом Господь испытывает нас. Если бы в душах властителей королевства не было той самой гнили, у некроманта не осталось бы ни единого шанса на победу. В таком городе, как Лугус, нельзя скрыть подобные тайны. Ему дали развернуться, даже зная, что он собой представляет. Ну, вряд ли они знали, что рядом орудует некромант, — с сомнением сказал я и тут же вспомнил разговор с непокойным ярлом. Пусть не знали всей правды, но наверняка о многом догадывались. Кого-то Врадок купил за золото, кому-то обещал власть. Нет, крестник, мрак все же проник в сердца жителей столицы, и вина за это лежит на мне. Не спорь, сынок, я не собираюсь бичевать себя. Грехи нужно не замаливать, а искуплять. Судя по недоброму блеску в глазах кардинала, искуплять он будет как раз бичеванием оступившихся. Дело пахнет инквизицией. В принципе, оно и неплохо, но в этом порыве главное вовремя остановиться. Да, совсем забыл. Постарался я отвлечь крёстного от мрачных мыслей, хотя действительно забыл об одной своей находке. У меня есть кое-что ваше. С момента боя в речной таверне простые деревянные чётки кардинала были всегда со мной, а теперь они вновь вернулись к законному хозяину. Дагда нежно коснулся истертых в бесконечных молитвах кругляшек, и его лицо озарила мягкая улыбка. «Спасибо, сынок. Мне их очень не хватало». Мы еще минут двадцать проговорили, делясь новостями, но нас прервало появление воеводы тяжелой пехоты. Нужно отдать должное, сначала Мактюр преклонил колени для благословения кардинала а уже затем обратился ко мне. «Ярл, у меня приказ доставить вас во дворец». «С какой целью?» Тут же вмешался кардинал. «Королева-мать хочет видеть спасителя королевства». Судя по лицу кардинала, об отречении Белинуса и коронации юного наследника он знал, а вот о смерти короля и, главное, о том, кто его убил, я так и не решился сказать. Намного важнее, знает ли об этом королева. К тому же взлетевшая на вершину власти провинциалка лично для меня была загадкой. Она могла оказаться умницей и рассудительным человеком, но все могло быть и наоборот. «Я пойду с тобой», — с побледневшим от слабости лицом попытался встать кардинал. «Нет, крестный, будет лучше, если вы попробуете вновь взять в руки бразды правления вашей паствой». Если королеве вдруг взбредет в голову арестовать меня, лучше вам надавить на нее, будучи не восставшим из мертвых церковником, а полноправным кардиналом. Дагда недовольно сморщился от того, что я поучаю его, но виной его заторможенности была не слабость духа, а немощь тела. Хорошо, пусть Господь хранит тебя. Кардинал перекрестил меня. Я поцеловал протянутую руку и последовал за хмурым гвардейцем. Несмотря на дурные предчувствия, весь путь до королевского дворца я проспал. Карета шла мягко, да и сиденья оказались на удивление удобными. «Мы прибыли, ваша светлость», — разбудил меня воевода тяжелой пехоты. Карета остановилась перед хорошо знакомой мне проходной в Королевский парк. Процедура тоже была стандартной. Мак проверил меня на наличие боевых артефактов, а дежурный офицер попросил сдать оружие. Я специально разобрал на Геннату, надеясь, что мне оставят хотя бы трость, но досмотрщик был неумолим. Пришлось расстаться и с удобной дубинкой. А вот когда рядом с частями на легли извлеченные из креплений херботы, брови офицера взлетели вверх. Он явно принял рельефные кресты на бедренных щитках за обычное украшение. Блин, ну кто меня торопил? Сдал бы метательные пластины только по настоятельной просьбе которой, судя по реакции офицера охраны, могло и не последовать. С трудом скрывая досаду, я проследовал за гвардейцем на территорию Королевского сада. Короткий сон стряхнул с тела усталость, да и голова заработала намного чётче, вследствие чего на меня вновь навалились сомнения, продолжавшие терзать душу всю дорогу через сад и по запутанным коридорам дворцового комплекса. Неприятные мысли навевала и усиленная внешняя охрана из той же тяжелой пехоты. С другой стороны, время неспокойное, так что все вполне логично. Наконец, в конце очередного коридора показалась дверь, за которой, судя по удвоенному посту охраны, меня ждали ответы на главные вопросы. Мактюр кивнул подчиненным, они быстро открыли дверь, пропуская нас в малый тронный зал. «Ваше Величество, вам Владислав Воронов, Ярл Лук Дирг!» Высказавшись, воевода повернулся ко мне. Казалось, что в этот момент он переступил некую грань, потому что обреченность ушла из его лица, а выразительный взгляд попытался намекнуть мне на что-то. Лучше бы сказал словами. Мактюр прошел мимо меня и закрыл за собой дверь. Впрочем, к двойному трону, находящемуся в противоположном конце прямоугольного зала, мне не пришлось идти в одиночестве. С внутренней стороны двери стояли два воина в непривычной форме. Наверняка это доверенные телохранители, которых новая королева притащила из глубинки, псы, готовые порвать любого по мановению руки хозяйки. Совсем нехорошо. Не желая показывать свои сомнения, я твердым шагом направился к возвышению с троном, но при этом начал рыскать взглядом по сторонам в поисках пути отхода. Не скажу, что мне удавалось часто бывать во дворце, но и этого небольшого опыта хватало, чтобы знать, что за неподвижно висящими гобеленами находится стена, а за теми, что чуть покачиваются от сквозняка, имеются служебные проходы. Решение этой не самой сложной задачи отняло у меня несколько драгоценных секунд, а ведь осмотр следовало начинать с королевы. В расположенных на возвышении помпезных креслах восседала довольно странная парочка. На большем из двух тронов сидел пухлый мальчик лет одиннадцати от роду. Раскормленный мамашей до неприличных размеров, юный король смотрел на меня с неприкрытой злобой и презрением. Надежда на то, что малец просто страдает детскими комплексами, развеялась, едва я глянул на его мать. В отличие от сына, королева была худой, как щепка, а вот ненависть в глазах обоих родственников была абсолютно одинакова. Ох, похоже, мы с крестным очень сильно ошиблись. Здесь никто не собирался проводить арестов. Сейчас меня тупо будут резать на куски. И возможностей для этого у венценосной парочки было хоть отбавляй. У тронного подиума стояли три погонщика смерти и десять лучников, за спинами которых прятались два мага. Не всех, оказывается, вырезали некро. Да уж, некров нет, а проблемы остались. Подходить близко к этой компании у меня не было ни малейшего желания. В работе с животными, особенно с хищниками, есть много нюансов, которые иногда можно использовать в отношениях с людьми. В этом нет ничего удивительного. природа наделила всех своих детей практически идентичными инстинктами. Агрессия почти всегда активируется рывком, но все равно для этого нужен триггер. Если же все идет по привычному сценарию, то чтобы начать действие, Любому живому существу нужны усилия над собой или сильный инстинкт убийцы. А вот в случае какой-либо неожиданности все происходит автоматически. Чтобы проверить свои предположения, мне было достаточно резко остановиться. «Убейте же его!» сразу истерично завизжала королева. Ну вот, что и требовалось доказать. Непредвиденная остановка позволила не только принудить королеву к действию, но и изменить взаимное расположение нашей троицы. Не успев затормозить, конвоиры встали практически в одну линию со мной, что давало неплохие возможности. Не желая рисковать, я с максимальным напряжением воли нанёс ментальный удар по воинам. Увы, такого успеха, как в моей давней атаке на аравийских каваев, не получилось. Но конвоиры чуть покачнулись, на секунду потеряв ориентацию. Этой секунды мне хватило, чтобы сделать подсечку одному и попытаться вырвать меч из ножен другого. Увы, не получилось. Воин пришел в себя и крепко ухватился за рукоять. Пришлось ограничиться жестким ударом в неприкрытое забралом лицо. В следующий момент я со всех ног бежал к замеченному ранее проходу для слуг. «Уничтожьте убийцу короля!» Вновь завизжал женский голос, окончательно расставляя все по своим местам. Быстро, однако, разлетаются слухи по Брадарскому королевству. «Вырвите ему сердце!» «Ого!» а это уже сказано тонким голосом юного короля. Веселая, однако, семейка. Понимая, что надеяться тут уже не на что, я постарался еще больше взвинтить скорость бега. Мне практически удалось добежать до скрытого прохода, и тут начали действовать лучники. В спину ткнулись два не очень сильных удара. Это были заблокированные действия моего амулета магические наконечники. А в следующую секунду сработал парадокс этого мира. Самыми эффективными оказались именно неточные выстрелы. Справа и чуть сзади громыхнуло, и ударная волна пнула меня в спину. Это стало причиной того, что я не сумел отодвинуть гобелен в сторону, а влетел в проход, продавливая собой полотно, на котором был изображен какой-то кельтский рыцарь рядом с благородной дамой. В результате в служебный коридор ввалился объемный тюк со мной в качестве содержимого. Выбираясь из этой ловушки, я почувствовал, как поднательной рубахой по коже сыплется песок от раскрошившегося кристалла. Приятного мало. Моя магическая защита приказала долго жить. Теперь достаточно одного удачного попадания, чтобы превратить ярло-воронова в или курицу-гриль, в зависимости от сделанного магом выбора. Несколько минут я бегал по служебным переходам, совершенно потеряв ориентацию в пространстве. Погоня практически висела на моём загривке но все же пришлось немного отвлечься, чтобы попытаться дотянуться до подмоги. Второе напряжение после атаки на охранников отдалось в голове дикой болью. Из носа закапала кровь. Увы, ни хорохи, ни тем более находящиеся в отключке сагар, меня не услышали. Где-то очень далеко, наверняка за пределами города, почудился легкий отклик. Сигнал был незнакомым, и в то же время в моей памяти что-то кольнуло. Возможно, это один из окаяси но вряд ли водный о не сумеет передать пловцу мою мольбу о помощи. Так что придется выкручиваться самому. Очередной поворот вывел меня к стеклянной двери. На остановку не было времени, так что эту преграду пришлось проходить насквозь. В облаке осколков стекла мое тело ворвалось в парк. В голове мелькнула дикая надежда, но уже через секунду стало понятно, что это не парк, а зимний сад. Под стеклянным куполом огромной теплицы буйно разрослись экзотические виды растений. В принципе неплохо. В таких джунглях можно даже поиграть в прятки. Особенно если использовать одну фишку. Цепочки из вправленных в металлорешков с острова Хакайда уже давно без пользы висела на моей броне. Не то чтобы эта деталь экипировки задумывалась как последний шанс, но, учитывая сложившуюся ситуацию, предусмотрительность себя оправдала. Сорвав связку мелких орешков, я обильно плюнул на нее и старательно растер в ладонях. Слюна вступила в реакцию с поверхностью выросших в жёстких магических условиях плодов. С ладоней тут же повалил густой дым. Жестом пресловутого сеятеля я разбросал орешки по сторонам и нырнул в заросли. Когда буквально через несколько секунд в помещение ворвалась погоня, зимний сад уже был похож на джунгли в утреннем тумане, который продолжал сгущаться. «А теперь попробуйте найти меня без магов жизни и собак. Я же пока постараюсь добраться до выхода». Проблема была в том, что дым мешал не только моим преследователям, но и мне. Лучники и погонщики дико ругались, путаясь в зарослях, иногда наталкиваясь друг на друга. Время от времени рассерженно шипели магические кнуты, разрезая бедные растения. Один раз дико завопил кто-то из преследователей, наверняка попав под случайный удар погонщика смерти. Лишь через пять минут перехода по задымленным зарослям и нескольких падений в рыхлый грунт, Мне удалось добраться до стены, которая почему-то оказалась каменной. Здесь дымная завеса была значительно жиже, так что удалось разглядеть дверь наружу. До нее было не более двадцати метров. Увы, надежда лишь обожгла меня короткой вспышкой и погасла, когда из зарослей рядом со спасительным выходом вывалились три лучника. Мага с ними не было, но мне от этого не легче. Все три наконечника, упиравшихся в туго натянутую тетиву стрел, горели алым светом долговременного огненного заклинания. Мир застыл в пугающем равновесии, которое было разрушено не вспышками сжигающего моё тело пламени, а почему-то звоном разбитых стёкол. Сначала внимание лучников отвлёк неожиданный град осколков, а затем мы вместе застыли от удивления, На дорожку между мной и лучниками упало очень странное существо, которое моментально повернулось к моим преследователям и рассерженно зашипело. Обкуренные ежики! Это же дракон! Не скажу, что упавшее сверху создание полностью сходилось с моим представлением о драконах, да и размером оно было чуть больше крупной собаки, но других ассоциаций у меня не возникло. Первым начал действовать дракоша. Изогнув спину, он чуть расставил в стороны кожистые крылья и вдруг издал жуткий визг, жестко ударивший мне по ушам. К счастью, это длилось недолго, но и пары секунд хватило, чтобы я рухнул на колени. Когда мое зрение обрело четкость, стало видно, что лучникам досталось намного больше, особенно если судить по неподвижности их тел. И тут довольно жуткая мордочка придвинулась вплотную к моему лицу. В следующий момент наши взгляды встретились, и она стала для меня самой симпатичной из всех возможных». В мою голову ворвался дикий вихрь мыслеобразов, вызвавший моментальное узнавание. «Так вот ты какая таинственная пропажа!» Буквально за несколько ударов сердца я в красках осознал и частично увидел, как малыш изнутри разбил скорлупу и тут же начал звать своего опекуна, к которому привязался, еще находясь в яйце. Но почему-то единственной родной души нигде не было и лишь вдалеке чувствовалось ее присутствие. Дракончик моментально рванулся в погоню. Вначале его полет больше напоминал длинные прыжки, и только значительно позже это стали недолгие перелеты над землей. Надрывая силы и питаясь, чем попало, он добрался до аравийской границы и даже дошел за мной до дворца Бея. Но как только он туда добрался, сразу пришлось идти обратно. Вот так мой новый питомец допрыгал до Лугуса. Почувствовав мой вопля помощи, малыш собрал все силы и решился на первый длинный полет. Прямо какая-то сказочная история. Но даренному дракону в зубы не смотрят, так что я постарался передать ему все душевное тепло и благодарность, на какие был способен в тот момент. Дракончик довольно заурчал, подставляя шею для ласки. Закончив со своим рассказом, малыш поинтересовался, в какие такие игры играет его опекун. Я передал ему эмоциональную составляющую обстановки и, кажется, перестарался. Дракончик тут же свирепо зашипел и, крутнувшись на месте, как Юла, ринулся в заросли. Чёрт! Я постарался остановить его, но понял, что до получения полного контроля над новым видом Мони мне работать и работать. Дракон был ещё норовистее Сагара, поэтому мне осталось лишь последовать за ним. Это было похоже на голливудский фильм то ли про динозавров, то ли про чужих. Дымовая завеса еще не рассеялась, и я шел вслепую, временами слыша треск веток, за которым следовал либо короткий визг дракона, либо вопль человека. Во втором случае мой питомец явно работал зубами. Внезапно все стихло, а когда я добрался до внутреннего выхода из оранжереи, где-то за стенами послышался женский визг. «Да чтоб меня!» — заорал я, срываясь на бег по узким проходам. Похоже, дракон добрался до источника всех моих бед. Не хватало мне к сомнительной славе истребителя королей получить еще звание убийцы. Увы, пока что драконы интересовали собственные эмоции, а не мои политические предпочтения. «Назад, не трогай!» — заорал я, врываясь в тронный зал, но было уже поздно. Отвернувшись от лежащих у трона тел, дракончик сначала удивленно посмотрел на меня, а затем, раскачиваясь, пошел на застывших у двери гвардейцев. Почему-то он лишь обозначил агрессию и не переходил в атаку. Скорее всего, малыш был сильным эмпатом и реагировал только в случае проявления явной ненависти к моей персоне. В отличие от королевы, гвардейцы вели себя очень осторожно. «Господа, лучше не делайте резких движений. Увы, я пока не в состоянии полностью контролировать этого оне». Мактюр, стоявший впереди своих подчиненных, медленно опустился на одно колено, положив свой меч на пол. «Мы не хотим нападать», — посмотрев на меня, сказал воевода тяжелой пехоты. «Я не мог нарушить приказ королевы, хотя догадывался о том, что она задумала. Но, зная вас и ваши возможности, мы приняли решение оставить все на волю богов. Теперь их воля не подлежит сомнению, и это ясно даже тем из нас, кто является христианином». Честно говоря, мне было непонятно, к чему ведет речь этот человек, поэтому его дальнейший поступок привел меня в ступор. Воевода гвардейцев встал на второе колено и, склонив голову, сказал, «Я Колон Мактюр, воевода тяжелой пехоты Бродара, приношу клятву верности Владиславу Первому. Эта клятва вступит в силу после коронации, но моя верность принадлежит господину уже сейчас». Аккомпанементом этим словам послужили звон и скрип брони, встающих на колени гвардейцев. По-моему, народ хором сошел с ума. Уловив общее настроение, дракончик довольно заурчал и, напрашиваясь на ласку, начал тыкаться носом мне в бедро.